Глава 13 «Смотрю, ты всё-таки прибарахлился. Моя горбоносая спутница, облачённая в просторное кимоно до пят, которая едва не подметала подолом улицу, многозначительно постучала пальцем по протезу. К счастью, наше свидание случилось через несколько дней после посещения профессора, и новая рука уже успела более-менее прижиться. Я с удовольствием пошевелил металлическими пальцами, способными связать в узелок даже тонкую бечевку, и напомнил ей. «Ты сама просила меня выглядеть состоятельным дурачком. Вот и соответствую». «Неплохо», — одобрительно цокнула она языком. «Но не будь им на самом деле. Мы не на прогулку идем. Может, расскажешь уже подробности?» Беловолосая шпионка призадумалась на мгновение, после чего неохотно выдала своим фирменным вкрадчивым голосом. «Мне нужно встретиться с одним человеком наедине», не вызывая подозрений. К сожалению, всех наших знают в лицо. Ты прикроешь меня, если что-то пойдет не так. Твой куратор? — предположил я. — Не совсем, скорее посредник, — уточнила девушка, взяв меня под левую руку. — Будь настороже и делай, что я скажу. Не нравится мне все это. Если у тебя плохое предчувствие, то зачем ты идешь навстречу? Она едва заметно повела плечами. «По-другому этот вопрос не решить. Да и поводов отказаться у меня нет. А вот ты ещё можешь соскочить». Не на того напала. Менять свои планы на эту ночь я не собирался. Поэтому поведал ей, придав голосу поэтичности. «Мы с тобой словно игральные кости, дорогая. Нам нужно постоянно бросать себя вперёд». «Что ж, тогда веди самурай», — благословила она меня, поправив кимоно. Нужно сказать, я со всей ответственностью подготовился к прогулке по ночному городу. Надел свою лучшую куртку с кольчужной подкладкой, которая с виду выглядит обычной кожанкой, и прихватил с собой целых два колчана для арбалета. Один закрепил на бедре, второй за спиной. Туда, помимо обычных бронебойных болтов, еще добавил специальные, на все случаи жизни. Пришлось немного разориться, но жалеть о таких тратах глупо. На собственной безопасности не экономят, Потому что потом на похоронах можно разориться. Главным же моим козырем стал новый протез. То есть это для меня он новый, а так ему несколько сотен лет, если не тысяч. Сторг довел его до ума, тщательно смазав все сочленения и обмотав эластичной лентой металлические кости. Все уязвимые проводки и шланги прячутся там прямо внутри конструкции, так что перебить их крайне сложно, а толстая обмотка дополнительно уберегает механизмы от внешнего воздействия превращая протез по объёму почти в настоящую руку. «Теперь мне не хватает только светового меча. Но тут, к сожалению, выбор довольно примитивный. Да и фехтую я так себе. Меня на палках разве что лифи не выносит регулярно». Шевелилась рука теперь по всем направлениям почти как настоящая. Но главное — это вернувшиеся ощущения. Я и до этого мог вполне сносно осязать, несмотря на отсутствие каких-либо датчиков на железках. А теперь с откушенной конечности будто толстую лыжную перчатку сняли, оставив обычную тканевую. По чувствительности протез отныне лишь немного уступал живой руке. Даже отсутствие мизинца меня не напрягало. Я настолько привык пользоваться православными тремя перстами, что поначалу не всегда вспоминал о безымянном пальце, забывая его согнуть. В результате тот оставался надменно торчать, как неудачная пародия на земную аристократию. Здешние же дворяне предпочитают держать посуду двумя руками, ничего не оттопыривая. Камура, или как там ее на самом деле, хоть и оделась, как знатная дама, но из-под пола ее кимоно выглядывала длинная рукоять катаны. Судя по характерным потертостям, барышня носила ее отнюдь не для красоты. Белоснежные волосы она уложила в сложную прическу, отдав дань современной моде. Вместе мы напоминали очередную беспечную парочку из дворянского квартала, решившую прогуляться на ночь глядя. Звучит немного авантюрно, только каждый оборванец в городе прекрасно знает, что будет с тем недоумком, кто тронет столь уважаемых людей. Если не соваться в откровенно паршивые места, шанс встретить неприятности довольно мал. На прогулку отправились после заката, что не мешало ни мне, ни моей беловолосой спутнице. Мы оба отлично видим даже в кромешной тьме. А перед моими глазами в любой момент может еще и всплыть спутниковая карта. При всем желании не заблудишься. Не считая того, что меня немного потряхивало от волнения, променад мне понравился. Мы неспешно прошлись по центру города и углубились в проулки Красного района. Гильдия убить не могла похвастаться обширными владениями. Зато у них царил образцовый порядок. Все любители анархии и беспредела давно отсюда отселились. Кто в соседние районы, а кто и на тот свет. Поплутав по переулкам, мы вышли на довольно просторную улицу, традиционно вымощенную камнем. Ширина полотна позволяла спокойно прокатиться на каком-нибудь транспорте, существуя он в этом мире. Хотя о чём это я? Здесь тяговый клятоносец, скорее всего, пройдет, не говоря уже о живности поменьше. Большая часть кубических зданий имела вполне узнаваемые основания из старого камня. А вот сами постройки являлись обычным многоуруневым муравейником, отчаянно стремясь обогнать по высоте соседа. Зато здесь было в наличии какое-никакое уличное освещение в виде тусклых электрических ламп, подвешенных на столбах. Цивилизация, как ни крути. За одним из перекрёстков нас и поджидал связной, казавшийся невысоким мужичком лет за сорок, в роскошном халате, расшитом золотом и серебром. Звали его Шин с приставкой «Господин». С виду типичный представитель обеспеченного класса, который выглядит дорого, но безвкусно, прямо как сутенер в борделе среднего пошиба. За его спиной переминались ноги на ногу сразу трое плечистых молодцов, в тяжёлой броне, вооружённых широкими саблями. У меня это оружие вызывает стойкие ассоциации с древней Персией, и вполне возможно, что у них общие корни, как и у местных катан с японскими». Увидев меня, мужичок недовольно скривился. «Я ж просил прийти одной!» «Ты сказал не брать наших», — кратчево напомнила ему девушка. «Я это исполнила». «А это тогда кто? Трахарь твой?» Сутенер ткнул в меня толстым пальцем, на котором красовался массивный перстень. «Тебе какая разница, Шин?» Всё так же спокойно поинтересовалась Камура, кивнув в сторону его сопровождающих. — Я же не спрашиваю, кого ты с собой притащил. — Они останутся снаружи, — пожал покатыми плечами связной. — Внутрь пустят только нас двоих. И так пришлось рисковать, чтобы выбить приглашение. — Ничего страшного, — успокоил его шпионка. — Думаю, наши мальчики найдут, о чём пообщаться, пока мы будем заняты. — Хрен с тобой, — буркнул Шин. — Пошли. А то опоздаем еще, не приведи кран Однако его планам не суждено было сбыться. Стоило нам подойти к нервничающему богачу, как плотный халат на его груди с треском лопнул, выпустив наружу окровавленные лезвие сабли. Твою ж мать! Пробили шину на ровном месте. Дальнейшие события понеслись галопом, за которым я сам едва поспевал. Мужичок с удивлением уставился на инородный предмет в груди, но телохранитель тут же рванул клинок обратно буквально стряхнув с него обмякшее тело и попер на камуру. Тем временем второй его коллега зарезал третьего, сунув тому острый кинжал прямо под забрало шлема. Видимо, тот в заговоре против хозяина не участвовал, вот и попал под раздачу. Однако, пока он трепыхался в агонии, напасть на нас смог только один. Мелча приятно. Тяжело бронированного воина и девушку в кимоно разделяли всего два шага, но та каким-то непостижимым образом успела выхватить катану и парировать удар. Мой взгляд едва уловил смазанные движения шпионки, настолько оно оказалось быстрым. Вжик, и у сабельщика оказалась перерублена рука на стыке латной перчатки и металлического рукава брони. Кровь из кульции хлынула фонтаном, а клинок вместе с отсечённой кистью брякнулся на мостовую. Пальцы продолжили крепко сжимать рукоять, так и не получив другого приказа. Ловко сработано, ничего не скажешь. Новоиспечённый инвалид заорал от боли, инстинктивно схватившись за фонтанирующие кровью предплечья, после чего пригнул голову в шлеме и с рёвом ринулся на противницу живым тараном, в лучших традициях американского футбола. Однако девушка ловкой подсечкой уронила этот посудный шкаф на дорогу, добив его тычком в смотровую щель забрала, после чего коротко предупредила меня. «Второй твой!» Я уже и сам об этом догадался. Потому что наперерез нам активно цокали когтями по камням сразу трое многоногих животных с характерными роговыми наростами на теле. Кости псы не утруждали себя демаскирующим лаем или даже рычанием, а молча неслись с одной единственной целью — порвать нас, как тузик, несчастную грелку. Ненавижу собак, ещё со времён своего первого путешествия по пустыне. Всё-таки предчувствие шпионку не обмануло. Ночка нам предстоит ещё та. Второй сабельщик намеревался поскорее окропить оружие моей кровью, пока я не успел выхватить арбалет из-за спины. Но тут уличное освещение с громким хлопком погасло. Очень вовремя потому что мимо нас вскоре просвистело несколько арбалетных болтов. Как-то у них всё тут через жопу организовано, если не сказать похуже. Им нужно было стрелять раньше, пусть рискуя попасть в своих же. А так получился залп бессилия, который лишь попортил стены соседних домов и брусчатку. Не все же могут моментально адаптироваться к кромешной темноте. Увы, многоэтажные дома заслоняли свет восходящих лун, погружая всю улицу в густую темень. От смены освещения замешкался и телохранитель, Слепо взмахнув сабли в том месте, где я стоял совсем еще недавно. Расчет в целом верный, потому что стрелку не стоит давать времени выхватить оружие и спокойно прицелиться, руби, пока горячо, как говорится. Только вот меня там уже не оказалось, и широкое лезвие впустую спороло воздух. Неплохая попытка, но и про защиту забывать не стоит, потому что его выпад открыл уязвимые места в броне. Я подскочил сбоку и со всей силы ударил трюзубцем в район подмышки, пользуясь всей силой механической руки. Граненный штырь пробил неподатливый поддоспешник и глубоко погрузился в тело. Жаль, удар у меня не поставлен. Воин успел отмахнуться, врезав мне по протезу. Будь это живая конечность, я вполне мог бы повторить судьбу его покойного напарника. В любом случае, моя атака стала для воина полной неожиданностью. Арбалет же я не стал пока что тянуть из-за спины. Слишком много возни. А сейчас на счету каждая секунда». «Скоро стрелки перезарядятся, заодно привыкнув к скудному освещению, и тогда нам лучше не задерживаться на улице». Судя по всему, стреляли по нам откуда-то издалека, раз получился такой разлёт. Я бы на их месте вообще устроился бы на первых этажах ближайших домов, чтобы выкосить всех с первого же залпа в упор. Видимо, нападавшие не знали о месте встречи заранее и втихую проследили за связным, который не подозревал о хвосте. Однако проколотый воин и не думал умирать. Он развернулся... Пусть не так резво, как раньше, и попёр в новую атаку. Пришлось немного от него побегать, пользуясь нашей разницей в скорости. Не очень благородно, зато эффективно. Я не настолько хорошо владею резупцем, чтобы гарантированно поймать саблю изогнутой гардой. Противник по-прежнему очень хреново видел, так что у меня имелись все шансы благополучно разорвать дистанцию и пристрелить его, как полагается. Но спустя всего несколько шагов тот неожиданно споткнулся и с грохотом упал на дорогу. Долго возишься? недовольно прошипела Камура. «За мной!» Пока я брал сабельщика мором она успела скинуть с себя просторное кимоно, оставшись в облегающем комбинезоне ниндзя. Прямо загляденье. Через её весьма выдающуюся грудь, размера этак третьего, крест-накрест шла перевесь с метательными кинжалами на манер пулемётных лент. Часть ячеек уже успела опустить. Зато ни один блохозавр не подавал признаков жизни. Все лежали милыми окровавленными комочками и не пытались укусить нас за бочок. Да и мой оппонент тоже не просто так споткнулся. А поймал кунай под колено и теперь протяжно стонал, пытаясь подняться. Удачи ему, учитывая огромную дыру в боку, которая сама по себе не закроется. Потому что у не лезвие, как у обычного кинжала, а настоящий штык. Шпионка опрометю рванула к самому высокому из зданий, примыкающих вплотную к дороге. Повсюду слышался торопливый топот ног, так что её желание скрыться с глаз долой очень своевременное. Вот только вряд ли нам сейчас кто-то гостеприимно откроет. Однако жжу земка и не думала ломиться в двери, прямо на ходу швырнув сразу два кинжала с обеих рук. Один разбил стекло в узком смотровом окне, расположенном на высоте двух с лишним метров от земли, а второй воткнулся в щель между блоками. Моё почтение такой меткости. Девушка с разгона взлетела по стене, использовав застрявший клинок в качестве уступа, и измёй юркнула в оконный проем. Очень вовремя потому что на дорогу вдалеке выскочили новые противники, которые не смогли угнаться за бустроногими костепсами. Как минимум двое держали в руках арбалеты, что придало мне дополнительных сил в покорении стены следом за спутницей. Нехорошо оставлять даму одну. Скарабкался я столь резво, что даже толком не порезался разбитое стекло. Адреналин, бурливший в крови, делал все движения скупыми и точными, включив генетическую память предков. Даже не дворян-декабристов, а их далеких предшественников, Которые сражались с облезубыми тиграми и выбивали прочую мегафауну земли. А может, и воевали против выходцев из этого мира. Спасибо, что на окошке не догадались поставить решетку. Хоть бери и свечку у крану ставь. Позади характерно хлопнула тетива, но я уже успел втянуть большую часть тела в проем, отчаянно хрустя разбитым стеклом. Сокнуло совсем рядом, обдав меня еще и каменной крошкой напоследок. Толщина стены оказалась солидной, около полуметра, превратив весь оконный проем в узкий лаз. Арбалет страшно мешал ползти, сгребая плечами все стекло, какое только можно. Оставь я его за спиной, точно бы застрял на потеху преследователям. Те бы уже не промахнулись по такой-то мишени. Укрепленная куртка Шиноби снова показала себя с наилучшей стороны, оберегая меня от лишних порезов. Вниз я не спрыгнул, а скорее свалился, едва не распоров себе лицо об осколке. Но главное, что у меня это получилось, остальное уже не важно. Жив, цел, орел лучшая оценка выступления, сохраненная жизнь и здоровье. Профессиональных ниндзя, тренирующихся с раннего детства, мне все равно не догнать. К сожалению, уйти далеко нам не удалось. Мы проникли всего лишь в закрытый предбанник, заставленный огромными ящиками. Что-то вроде склада получается. Проход вглубь здания перегораживала массивная металлическая дверь, чья сестра-близнец стояла на входе. Никаких окон дальше не было и в помине, Так что просотиться внутрь можно было лишь одним единственным способом — через порог. Камура, не теряя времени, задумчиво ковырялась в замке при помощи нескольких изогнутых спиц, взятых прямо из прически. Волосы же она стянула шнурком в уже привычный конский хвост, заправив его за воротник, чтобы не мешал. Я тоже не стал отвлекать взломщицу и взял в прицел оконный проем. Как выяснилось, не зря, потому что вскоре там показалась чья-то потная рожа с коротким клинком в зубах. Кто-то в детстве явно перечитал книжек о пиратах. Я немедленно выстрелил в храбреца, пригвозив его заодно к деревянной раме. Теперь эту пробку так просто из проема не вытащить. Болт пробил череп и ушел глубоко в древесину, став лишней распоркой. И на что этот суицидник вообще надеялся? Что мы благородно позволим ему заползти внутрь и схватимся на ножах? «Психи какие-то», — заключил я, перезаряжаясь. «Они под кайфом», — пояснила Камура, не отрываясь от замка. Это обычные смертники, не удивляйся, будут лезть на рожон, пока не сдохнут. Боли они не чувствуют, и туго соображают, учти это. Их специально гонят впереди, чтобы отвлечь наше внимание. Как собак? Вроде того, вздохнула девушка, выбросив хрустнувшую в ее руках спицу. Несмотря на явное раздражение и неудачи, ее лицо оставалось все той же неподвижной маской, где двигались одни только губы, без участия остальных мимических мышц. Интересно, а в постели она такая же снежная королева? «Свою мать! О чём я только думаю!» В уличную дверь заколотили, что есть мочи, окончательно приведя мои мысли в порядок. Ломились обдолбыши отчаянно, будто в последнюю кабинку туалета. Но металлическая створка даже не дрогнула. «Пока у них так себе получается», — решил я немного подбодрить спутницу. «Мы живы лишь потому, что меня хотели схватить», — возразила та. «Это плохо, очень плохо. Я не стал уточнять, почему». Учесть любого пленённого шпиона не завидно, ведь они слишком много знают. А учитывая нашего нанимателя, ставки весьма высоки. Лучше бы нам и правда не попадаться». «Есть!» — победно воскликнула девушка, отворив замок. «Всё-таки эмоции в ней имеются. А то прям боевой робот, а не живой человек». «Мои личные взломщики наверняка бы справились с дверью быстрее. Но укокошить в одну каску у нескольких противников для них задачи из разряда фантастики». А эта барышня мало того, что уложила несколько людей и собак за рекордное время, так ещё и побила заодно всё уличное освещение. В своевременное отключение мне как-то не верилось. Тогда, при первой нашей встрече, она бы точно убила меня при желании, пока я катался с тяжёлым арбалетом. Хорошо иметь такую умелую союзницу, а вот не иметь плохо. «Если выберемся, с меня бутыль!» Похвалил я её, прицеливаясь на всякий случай в дверь. Однако внутри оказалось пусто. Никто нас и здесь не ждал, и мы преспокойно проникли в какое-то промышленное помещение, где громоздились угловатые станки времен промышленной революции. Судя по обильным залежам пыли под ними, камни обрабатывающие. Вскоре на глаза попалась и сама продукция от пресловутых строительных блоков до мелкой бытовой утвари, вроде ступок, разделочных досок, скалок. И один окран знает чего еще. Чуть поодаль была сложена керамическая посуда довольно редкий товар в нашем городе ближайшие залежи глины находятся в мочалке, а там в процессе раскопок можно внезапно вырыть самому себе могилу. К сожалению, здешние дверные замки не могут защелкиваться автоматически, так что закрывать за собой створки пришлось на обычные цепочки, заменяющие засовы в раздвижных дверях. При желании их все равно можно выбить, так что стоило поторапливаться. Мы прошли сквозь цех, но черный ход оказался наглухо заставлен набитыми камнями ящиками. Вопиющее нарушение техники безопасности. Вдвоём мы это добро разгружать до утра будем, если не надорвёмся. Тем более, что нас там наверняка уже поджидают. Камура не стала унывать и повела нас наверх, по пути вскрыв ещё парочку дверей, на этот раз деревянных. К счастью, там замки оказались не такие сложные, и шпионка вскрывала их буквально на ходу, будто у неё имелись ключи. Взлому никто не препятствовал. Хозяева явно поскупились на живых сторожей. Хотя кто в здравом уме будет грабить кого-то в Красном районе? Жаль, что на нас эта защита не распространяется. Не удивлюсь, если смотрящих настоятельно попросили не торопиться с реагированием на одну ночную заварушку. Само нападение в таком месте говорит о многом. Как минимум о том, что я правильно сделал, поселившись у чёрных. Так что куковать здесь в ожидании подмоги не самая лучшая идея. Нужно убираться. Здание, где мы оказались заперты, многократно достраивали ввысь из-за ограниченной площади, забивая новые этажи готовой продукции а также всяким электрическим барахлом, которое питало станки и прочую технику. Огромные аккумуляторы в человеческий рост занимали очень много места, накапливая за ночь энергию для рабочей смены. Днем ветра обычно стихают, и напряжение в городе падает практически везде, кроме дворянского квартала и отдельных мест Белого района. Так что это единственный вариант для тех производств, кто не хочет скатиться к уровню мануфактуры с преимущественно ручным трудом. Хоть и здесь местные не кажутся такими оголтелыми дикарями. Крыша, как таковая, и уздание отсутствовала. Пока что ее роль отыгрывал последний недостроенный этаж, чьи стены только начали возводить, а в периметр невысоким бортиком из блоков собственного производства. По углам торчало несколько железных арматурин, из которых прочность всей постройки оказалась бы под большим вопросом. А в качестве настила служили обычные доски поверх деревянных балок. Дешево и сердито, здесь почти везде так строится Дожди все равно не идут, так что это вполне стандартная кровля для города. Зато мы оказались выше большинства соседних построек, что внушало некоторые надежды на спасение, однако они тут же оказались разбиты в дребезги. Камура вскрыла очередную дверь на лестнице, после чего выскочила наверх первой, чтобы оглядеться, и уже спустя мгновение повалилась на пол со стрелой в верхней части груди. Я повторять ее подвиг не стал и осторожно выполз, укрываясь за недостроенной бровкой стены. А чего на лестнице сидеть? Ждать, пока обкуренная толпа оттуда доберется? Спасибо. Я лучше тут побарахтуюсь». Шпионка оказалась жива, и даже сама кое-как отползла к бортику, оставляя за собой влажный след. «Видела, откуда?» Первым делом спросил я, прошмыгнув к ней. «Башни на той стороне дороги», — сквозь зубы прошипела девушка. «С такого расстояния... Это настоящий профессионал. С другой стороны, живыми нас брать уже не стремятся. Это хорошо». Нашла чему радоваться. Укорил я её, пристроив рядом с ней арбалет. «У нас вообще-то есть чем ответить. А пока сделай милость, не умирай. Ты слишком самонадеян, новичок, и плохо разбираешься в медицине. Раны не особо серьёзная, но болт лучше вынуть. Потерпишь? Куда я денусь?» — скривила она губы. Её облачение на поверку оказалось из той же крепчайшей ткани, аналогично нашему кевлару. Однако снаряд с бронебойным наконечником смог пробить ее вместе с кожаной перевязью чуть ниже ключицы, хоть и растерял при этом большую часть своей поражающей силы. Рана вышла не сквозная, болт явно уперся в лопатку. Обычно медики стараются протолкнуть его острием вперед, обломав оперение, но это не наш вариант. А полулежачее положение только усугубляло и без того непростую процедуру. Пришлось безо всякого трепета упереться в девушку коленями, взявшись за древко двумя руками, после чего резко рвануть его на себя. Камура протяжно застонала от боли. И тут я окончательно убедился, что верхняя половина ее лица не двигается. Вот вообще, прямо эффект зловещей долины поймал, пока на нее смотрел. Хорошо, что наконечник оказался достаточно узким и плотно сидел на древке. Иначе у меня бы ничего не получилось. Но и так я изрядно помучил девушку, разворотив рану, откуда хлынуло еще больше крови. Но здесь с этим попроще. Налил туда разведённую в кислоте чёрную жижу древних, сверху залепил куском липкой древесной смолы и для надёжности несколько раз обернул тряпьём. Всё, готово. У запасливой шпионки бинты оказались чёрного цвета, чтобы не демаскировать костюм в темноте. Заодно я примотал ей правую руку к телу. Та всё равно вышла из строя. жона земка после всех манипуляций заметно побледнела, в лунном свете став похожей на покойницу. «Сойдёт для новичка!» Выдохнула она, вытерев со лба обильно выступивший пот. А теперь хотелось бы узнать, как ты собираешься справиться с тем стрелком. Продам ему одну излишне любопытную особу, коварно ухмыльнулся я. И зачем я только спросила? Однако моя продырявленная спутница послушно отползла в сторону и дождалась, пока я подготовлюсь для контрбатарейной борьбы. Требовалось не только занять удобную позицию, а еще врубить режим дальнозоркости, иначе мне с вражеским снайпером не совладать. Судя по всему, арбалет у него явно мощнее моего. Но, как говорится, дело вовсе не в размере. По моей команде Камура мелькнула над бортиком, будто собираясь подняться и перебежать обратно к лестнице. И тут же спряталась обратно. Перед настоящим снайпером я бы не советовал такое делать. Однако болты летают гораздо медленнее пуль. Снаряд с громким стуком воткнулся в пол, пробив доски насквозь, после чего вскочил уже я сам. «Да, мы, как известно, вперёд». Та самая башня располагалась наискось от нас, примерно в полутора сотнях метров по прямой. Самое высокое строение в округе, не считая нашего заводика. Стрелок залег между сводчатых зубцов, образующих что-то вроде бойницы. Для обороны вполне удобно. Интересно, его туда любезно впустили, или он вломился так же, как и мы. Благодаря увеличению я смог таки его разглядеть, пусть и без подробностей. Судя по силуэту, мужик, укрывшийся темной тканью. И, что характерно, он и не думал перезаряжаться сразу нацелившись на меня, потому что на его агрегате имелось сразу две пары плеч. «Ну твою ж мать!» Многозарядные арбалеты не такая уж большая редкость в Союзной Империи, особенно у серьёзных организаций, но чаще всего они используют всего лишь одну тетиву, чтобы не превращать оружие в неудобную пусковую установку. А вот с такой дурой не побегаешь далеко, да и упор она требует особого в виде переносной треноги. Но сейчас это всё неважно потому что залёгший стрелок явно не испытывал никаких проблем с позицией. Не будь бортика, он бы перещёлкал нас здесь, как куропаток. По-хорошему нужно прятаться обратно. Только второго шанса выстрелить первым у меня не будет. Всё-таки раненая шпионка выгадала мне целое мгновение форы. Почти маленькая вечность. Противник оказался очень хороший и не потратил лишнего времени на прицеливание. Но когда он нажал на спусковую скобу, мой снаряд уже находился в полёте. И откатиться за зубцы стрелок банально не успел. Я же просто прыгнул голову, прикрыв её арбалетом, протезом и верой в собственную исключительность. В итоге вражеский болт прошёл выше, отколов крупную щепку на ложе. А вот мой явно попал куда надо. Снайпер остался лежать в той же позе, не двигаясь. Видимо, хорошо прилетело. Я спокойно перезарядился и на всякий случай послал ему ещё один привет через дорогу. На этот раз с широким наконечником лезвием. Но тот даже не дёрнулся. Ну и чёрт с ним. Сразу вскакивать с победным кличем я не стал, а для начала пригляделся к остальным крышам сквозь щели в камнях. На одной из соседних как раз притаилась излишне чёрная тень, на которую грешно не потратить лишнего снаряда. Я не жадный, эта жизнь у меня всего одна, а болтов ещё полтора колчана. Подозрительная тень дёрнулась, распласталась на крыше, а угашенные братья внизу наконец-то выломала входную дверь с помощью тарана и чьей-то матери, после чего с весёлым улюлюканьем всосалась Теперь можно засекать, как быстро они к нам поднимутся. Мы здесь хоть и в довольно выгодной позиции, но лучше в этом гнезде не засиживаться». Камура оказалась аналогичного мнения, когда узнала, что я успешно отомстил ее обидчику. Ведь рвалась она сюда не ради того, чтобы героически сигануть с крыши, дабы не достаться врагу. С собой на свидание она прихватила не только перевесь с метательными ножами, но и тонкий тросик, обмотанный вокруг тела на манер корсета. До земли его явно не хватит, а вот до соседней крыши вполне. Метнуть привязанной куная она могла и одной левой, но у меня имелось при себе кое-что получше. Среди спецнарядов нашлась парочка болтов с аналогичными колечками и широким наконечником на манер гарпуна. Специально для подобных трюков изделия, только у меня не было при себе верёвки. А вот сложив наши запасы, мы соорудили вместе вполне сносную переправу к соседям. Я выстроил в деревянную балку, что по старой городской традиции торчало наружу из стены а шпионка сноровисто привязала противоположный конец к арматуре на нашей стороне. Натяг получился хороший, тросик вполне держал человеческий вес. Оставался вопрос, как именно шпионке спускаться с одной рукой. Но тут у меня в голове родилась идея, пусть и немного недоношенная. Я занял у шпионки один из кинжалов и быстро раскрутил винты, отвечавшие за натяжение тетивы, после чего без труда её снял. В арбалетах это одна из наиболее изнашивающихся деталей так что опытные стрелки обычно таскают при себе запасную, обернув её вокруг пояса. Мне же сейчас нужна не она, а подвижные блоки на плечах, которые вполне могут заменить собой катушки зиплайна. Ну, разве я не гений? Удачи тому, кто попытается в нас прицелиться, когда мы будем лететь между зданиями, лишь бы вся конструкция выдержала. Увы, на какие-либо тесты времени не оставалось. Вся округа уже стояла на ушах, и вряд ли промедление приведёт к чему-нибудь хорошему». Мы и так здесь слишком задержались, пора и честь знать. Я пристроил арбалет блоками на многометровую тетиву и крепко прижал к себе девушку, которую терзали сомнения насчет всей этой мутной затеи. С другой стороны, в случае неудачи мы просто расшибемся в лепешку, что ее вполне устраивало, в отличие от меня. «Ты еще что-то с тобой таскаешь? Или у тебя встал?» Недовольно поинтересовалась она, обняв меня за плечи здоровой рукой. «С самого начала!» С улыбкой признал я... Я оттолкнулся от края крыши, за которой начиналась пустота.